Глава 20. С собой беру, помимо двух дюжин гвардейцев и тавров, Змейку и Светку. На этом наш состав мог бы считаться полным, но тут заявляется кострица, наставница Светки. Стоит передо мной вся такая выправленная, жесткая, будто сама дисциплина сошла с ума и приняла облик женщины. Короткая огненно-рыжая грива, стальные сапоги, тяжелый взгляд. Просто хочу посмотреть, как моя подопечная покажет себя в деле. Сурово говорит рыжая женщина, пронзая блондинку взглядом, что у той невольно подгибаются колени. Думаю, я должна это увидеть. Не возражаете, милорд? Нисколько. Пожимаю плечами, подавив ухмылку. Лишний мак огневик нам не помешает. Светка отводит взгляд, но сквозь зубы цедит нечто вроде... Побуду вашим развлекательным аттракционом. Спасибо. С нами отправляется и Дед Досар. Все вместе проходим через портал в шпиль теней. Промежуточный узел. А оттуда, на бронемобилях, отправляемся в горы. По пути решаю заехать в ночной пик, чтобы проверить, как там обстоят дела под управлением Громалы. Ракхаска теперь занимает место временной леди Регенши, после пленения Мракшеля. «Лорд Филин, лорд Филин, рада приветствовать вас в добром здравии!» Ракхаска едва ли не выбегает от крыльца, как только наш отряд въезжает во двор ночного пика. Она пружинит на ногах, ее дыхание сбито, хотя внешне она, конечно же, старается этого не показывать. «Как дела, Громала?» «Улыбаюсь». «Воины начали тренировки, сборы идут». «Есть только пара мелких очагов беспорядка». Гордо отчитывается она, размахивая своими черными косичками, украшенными миниатюрными черепами вместо заколок. «Правда, появились банды на окраинах, но скоро их устраним. Порядок на территории будет наведен, лорд Филин». «Банды, значит. Что ж, удачи в зачистке. Уверен, ты с этим справишься». «Сразу же доложу» как только головы мятежников украсят наши стены. Рычит она, слегка улыбаясь, но ее улыбка больше напоминает оскал. В целом, Грамал справляется не хуже опытного лорда. Дисциплина держится крепко, жители подчиняются, а местные воины зреют, как гроздья винограда. Пусть мелкие бандитские группы пока еще шалят на окраинах, Но у меня нет сомнений, что скоро они получат свое. Покидаем ночной пик и двигаемся по грунтовым дорогам в сторону гор. Лес редеет, горы приближаются. Неожиданно мое фоновое сканирование замечает активность дальше, в лесу. Группа людей с животными, возможно, шестилапками. Это явно не крестьяне. Что им там делать? Да еще с лошадьми. Я велю колонне остановиться и обдумываю, как поступить. Светка фыркает. «А чего бояться, Даня? К бронемобилям они не сунутся, кишка тонка. Пусть сидят, как крысы в норе. Не стоит терять время на эту мелочь. Я задумчиво смотрю на блондинку. И что предлагаешь, интересуюсь? Игнорировать? Именно. Бросает она упрямо. Пусть останутся на месте. Гоняться за ними незачем, это не наша земля ведь. Предлагаешь оставить под удар тех крестьян, что кормят отряды громалы? Спрашиваю уже серьезнее, смотря в окно. Она поджимает губы, но не отвечает. Кострица же краснеет и виновата опускает голову. «Хм, а она от чего вдруг? Интересная реакция. Светка выглядит, будто ее только что сжали в тисках. Гордая, упрямая, но побежденная. Смотрит то на меня, то на кострицу, и в ее глазах мелькает понимание. Все-таки у меня слишком юные жены, им еще учиться и учиться, ну, кроме лакомки. Я не подумала о громале, признается блондинка. Света, говорю мягче, местные крестьяне, наши люди пусть и неофициально. Они кормят наши новые ответвления, ракхасов громалы Если это не смогут сделать местные крестьяне, например, из-за разбоев бандитов, то придется нашим, а это уже ударит по нашим карманам. «Блин, Даня!» — вскипает бывшая Соколова. «Да поняла я, поняла!» «Пускай я пока не облагаю налогом ночной пик, продолжаю невозмутимо, И блондинка замолкает. Но это лишь пока. В будущем можно пересмотреть политику, например, когда урожаи у крестьян будут обильные, они будут в безопасности и почувствуют себя в достатке. Понимаешь? Светка медленно кивает. Ее плечи опускаются. Поняла. Бормочет она. Кастрица с суровым видом смотрит на Светку, а затем поворачивается ко мне и делает легкий поклон. «Прошу прощения за этот пробел в обучении вашей супруги, милорд. Это моя вина», — спокойно заявляет она. Я удивленно приподнимаю бровь. «Пробел в обучении? Я что-то пропустил? Кострица ведь учит Светку только воинскому делу, техникам боя и магии огня, ведь так? Но ты же ее наставница только по воинской части, замечаю». Настоящий воин должен разбираться во всем. С легким укором говорит кастрица, а в ее глазах вспыхивает сталь, включая тактику, дипломатию, управление ресурсами. Она бросает на светку полное обещание взгляд, от которого моя блондинистая жена мгновенно теряет весь свой пыл. «Я обещаю, милорд, мы наверстаем пробелы». Мне вдруг становится жалко блондинку. Ох. Держись, жена. Похоже, теперь тебя ждут не только долгие часы на тренировочном полигоне, но и вечера за учебной партой. Понял, это не только я. Светка поджав губы, испепеляет меня взглядом. Но ну, спасибо, муж, Фака. Читается в них так ясно, что я спешу отвернуться и посмотреть на птичек в окошке. А что поделать? Уроки есть уроки. Короче, разбойников надо мочить. Только как к ним подобраться? Вернее, как их поймать? Слишком уж они слабые и трусливые. Да и наличие шести лапок позволяет им легко свалить при малейшей угрозе. Ждать до ночи, чтобы использовать покров тьмы и подобраться к лагерю, не хочется. Время жалко. Поэтому кардинально меняем стратегию. Для начала накидываю на себя обличие старика, спасибо хоме, у которого этих личин уже несколько штук. Мое преображение удивило всех в машине. «Милорд!» — офигевает кастрица. «Ну ты, старый дед Даня!» — удивляется Светка. «Уважай старших, внученька!» — скрипучим голосом произношу, и блондинка смеется. «Мазака?» — принюхивается змейка и утвердительно кивает мазакафака Так-так, еще парочка деталей. Набитая ветками потрепанная сумка и старый нож за поясом для правдоподобности. И финальный штрих. На всякий случай прихватываю с обочины пару крупных грибов, чтобы изображать занятия собирателя лесных даров. Пусть бандиты думают, что перед ними заблудший дедушка, а не ходячий кошмар всех местных банд. — Ладно, внучата, стойте тут. — Дальше не езжайте. — Хреплю на прощание. — Как только крикну, тут же бегом ко мне. Вы молодые, ноги быстрые. пакета Я бреду в густую чащу. Вскоре нахожу подход к лагерю. Значит, двигаемся рядом. Должны же быть у разбойников часовые. Бреду, скрючившись по лесу, и напевая под нос старинную казачью песню. Как вдруг, из-за кустов, появляется парочка бандитов. Мерзко ухмыляющиеся рожи, поношенные доспехи, а мечи чуть ли не ржавчиной покрытые. Пара шестилапок топчется позади, лениво размахивая хвостами. Ох, ну и нищета. Даже жалко становится. Э, — Эй, дед, ты чего здесь забыл? Раздается грубый окрик. Один из разбойников выходит из заросли, лениво поигрывая кинжалом. Я, прикидываюсь испуганным, чуть ли не прячу голову в плечи. «Грибочки собираю, ягодки, сынки!» Бормачу, приподнимая сумку, наполненную грибами. Изображаю дрожь в руках и чуть ли не спотыкаюсь на ровном месте. Разбойники переглядываются. В их глазах явно читается разочарование. Поймали, мол, какого-то жалкого старика. Ну и что с ним делать? Впрочем, дареному грифону в клюв не смотрят. — Ну что, дед, иди к с нами. Он делает пригласительный жест, указывая в сторону лагеря. — Посидишь в сторонке, а там посмотрим, что с тобой делать. Кому продать хотя бы за медяк. — Пойду, пойду. Соглашаюсь, ковыляя за ними, все еще сгорбившись подумаешь везут наверное погибель погибель то не моя добираемся до окраины лагеря пока двое провожатых пихают меня в спину недовольно ругаюсь я мысленно соединяюсь с шести лапками которые пасутся в стороне легкое касание сознания и вот связи настроены их поведение переключается на безопасный режим стоять на месте и мирно щипать травку, никакого галопа. Теперь даже интересно. Как разбойники попытаются сбежать на этих красавцах? Меня толкают в центр лагеря. Бандиты уже собираются вокруг, гогочут, обсуждают, кто возьмет меня в рабство за пару медиков или как дешевую рабочую силу. Я же оглядываюсь с любопытством. Лагерь больше похож на свалку. Грязные палатки, костер, в котором тлеет какая-то неведомая гадость, и пара ржавых котлов. Десятка-два голов, не больше, хотя дикий вид разбойников, перепоясанных слабыми амулетами и увешанных медными бляшками, может запугать крестьян. Один подходит ко мне поближе. Короткий, плешивый, глаза бегают. «А ну-ка, старый!» Что в сумке-то таскаешь? Ого! Его глаза расширяются, когда он замечает здоровенный гриб. Гляньте, ребят, у деда добыча покруче нашей будет. Давай вот сюда. Смиренно развожу руками и с хрехтением достаю гриб из сумки. — Бери, сынок, угощайся! — шепчу добродушно, протягивая ему добычу. Разбойник протягивает руку. А в следующую секунду его... Едва его пальцы касаются ножки гриба, из него выстреливает тонкая зеленая лиана, блестя в тусклом свете костра. Острая, словно гарпун, она пронзает беднягу насквозь, пробивая его грудь и выходя с другой стороны. Еще мгновение, и тело судорожно вздрагивает, а затем с громким шлепком падает в грязь. Остальные замирают глаза округляются от ужаса а поблагодарить за представление им стоит моего легионера друида и не теряя времени быстро передаю по мысли речи искра в атаку а между тем ломтик уже активизировался щенячий силуэт то исчезает в одной темной складке палатки то внезапно выныривает из тени дерева в совершенно другом углу лагеря при этом Отовсюду летят взрыв-артефакты. Щенок наловчился дарить людям подарки. Взрывы следуют один за другим, ослепляя разбойников и... калеча их. «Ломтик, не высовывайся», — бросаю я по мысли речи. «Больше будь в тени». А то заигрался щенок, да начал подставляться. «Разбойники, конечно, тупийцы, но в будущем такая небрежность. опасна. Щенок исправляется и остается в основном в тени. Тут с грохотом выезжают бронемобили. Рев моторов разносится по лесу. И это окончательно ломает боевой дух уцелевших разбойников. Они вскакивают на шестилапок, но животные даже не пытаются тронуться с места. Всадники рвутся оторваться от земли, тычут шпорами и кричат. На их шестилапки лишь невозмутимо жуют сочную зелень не обращая ни малейшего внимания на хозяев. И тут, из ближайшей засады, начинают работать мои снайперы. Один за другим разбойники падают, сраженные меткими выстрелами. Никто не успевает даже осознать, что происходит. Все их попытки взлететь на своих лошадках оборачиваются катастрофой. Шестилапки безмятежно стоят на месте пока хозяйские тела соскальзывают с сёдел и глухо ударяются о землю. «Всё, ломтик, сворачивайся!» Посылаю щенку сигнал, и он, прощально тявкнув, исчезает в ближайшей тени. Скоро в лагере остаётся лишь двое уцелевших разбойников. Они дрожат и, едва удерживая себя на ногах, скулят, что они больше никогда не возьмутся за оружие и не сунутся в мои земли. «Расслабьтесь», — снисходительно говорю я. «Я отпущу вас, но только для того, чтобы вы рассказали всем остальным, что грабить ночной пик или шпиль теней — дело очень-очень-очень-очень невыгодное. Надеюсь, вы справитесь с этим поручением». Они кивают так рьяно, что, кажется, головы сейчас оторвутся. Через мгновение оба бегут, не оглядываясь, а я лишь вздыхаю. Ладно, пускай разбегаются. Как-то же должны остальные разбойники узнать обо мне. Гвардейцы проверяют припасы лагеря. Жалкие остатки. Какие-то сухари, немного просроченные тушенки и пара заплесневелых колбас. Полный провал. Жадные, жадные, очень жадные разбойники. Ненормальной стали, ни ценных амулетов. Что ж за скряги такие? Но... Зато есть кое-что другое. Целых двадцать лапок. Это уже серьезный актив в этом мире. Такие лошадки стоят немалых денег. Ну что ж, бурогривовые, поедете в шпиль теней. Пополните мои конюшни, и, может, пригодитесь. Ну или продадим. Тоже вариант. Я поручаю паре гвардейцев перегнать животных в шпиль теней. А сам возвращаюсь к остальным. «Эй, смотри, что нашла!» Светка радостно выбегает из одной из уцелевших палаток и тут же водружает себе на голову что-то блестящее. «Я прищуриваюсь. Серебряная диадема. Без драгоценных камней, но все равно симпатичная. Загадка, откуда она только взялась у разбойников?» «О, да ты прямо королева!» Ухмыляюсь я, разглядывая ее в новом амплуа. Светка гордо выпячивает грудь и делает вид, что не замечает, как ее наставница-кострица едва сдерживает фырканье. — Ага, только у меня королевство маленькое, — отвечает Светка, делая изящный реверанс. — Зато красивое, добавляет она и щеголяет туда-сюда передо мной, будто модель на подиуме. Да — Да-да, — качаю головой. — Гуляй, развлекайся, королева. Только не растеряй свою корону. В лесу таких больше не растет. Время дорого. И уже через полчаса отправляемся в путь. Дорога становится все сложнее и извилистее. Склоны обрываются в глубокие пропасти, а грунтовые серпантины петляют между скал, словно кто-то нарочно старался запутать направление. Только на следующий день. Продравшись через особенно суровый перевал, наконец натыкаемся на первую группу снежных людей. Я замечаю их еще издали. Силуэты, укутанные в белые меха, движутся среди скал, сливаясь с заснеженным ландшафтом, словно часть природы. Они громадны, не меньше трех метров ростом. Широкие, с мощными телами, покрытыми густой шерстью переливающийся снежными оттенками. Mm. а случайно это не детки на Ромаса? Тоже волосатые, тоже здоровые, хоть он и поменьше намного. Может, организатор их прородитель «Великаны тоже замечают нас. Я покидаю машину и иду навстречу». «Люди, вы снова приехали!» Усмехается здоровенный великан, выйдя вперед. Прислушиваюсь к его разуму. Я ощущаю слабое ментальное сопротивление. Необычное, словно их разумы защищены непривычными барьерами, о чем-то искривленным и хаотичным, напоминающим узлы из энергии. Забавно. Я Данила, Вещи Филинов, лорд шпиля теней, иконунг Таверини. Начинаю четко и громко, чтобы они слышали каждое слово. И я прибыл, чтобы пройти к старой точке монахов. Гиганты переглядываются. Их ледяные глаза сверкают. Один из них, с особенно длинными клыками, выступает вперед. Его шерсть чуть темнее. А бронзовая кольчуга под мехами усыпана гравировкой древних символов. «Мы знаем, кто ты». Произносит он медленно, его голос вибрирует, словно гул далекого ледника. Человек из вашего рода уже предупреждал нас, что ты приедешь. Он чуть скалится, показывая крупные зубы. Так что тебе не нужно представляться, Конунг. Он произносит это слово с насмешкой. Значит, все упрощается, хмыкаю. Если все уже объяснено то не вижу причин тянуть. Я и мой отряд пройдем. Но великан продолжает стоять на месте, скрестив могучие руки на груди. Остальные гиганты тоже не двигаются с места, образуя перед нами массивную стену из шерсти, камня и стали. «Твоя дорога лежит через шатер вождя», ухмыляется другой великан с массивными рогами на шлеме. Он хочет поговорить с тобой лично. Мы должны передать его приглашение. Светка, стоящая позади, наклоняется вперед, бросая на меня быстрый взгляд. «Вождь, значит?» — шепчет, аначе прищурившись. «Это не ловушка, случайно?» «Если и ловушка, — спокойно отвечаю ей, — то не самая изощренная». Гиганты, услышав, лишь переглядываются. «Угу». Тут все понятно. Показывают, что вождь — истинный хозяин этих земель, и никакие титулы меня здесь не спасут. Интересная демонстрация силы. Только вот она меня мало впечатляет. Хорошо. Киваю, поднимая руку, чтобы подать сигнал остальным в нашем отряде оставаться на месте. Веди к своему вождю. Я приму его приглашение. Иду с тобой, — заявляет Светка, выходя вперед. Диадему она так и не сняла и продолжает щеголять серебряным обручем на голове вместо брони шлема. Хорошо искра. Блондинке не помешает, если будет драка, то хотя бы развеется.